На самом деле не важно, что я должен, а чего не должен. И не только я, но и каждый из уцелевших. Если судить по тому, чему нас учили в общине, во что мы верили с детства, мы все испорченные и нечистые грешники. Воздух в автобусе душный и влажный. Воздух, смешанный с ярким солнечным светом и горящим бензином. мимо проплывают цветы, посаженные в землю, розы, что должны пахнуть розами, красные, жёлтые и оранжевые, но даже если они и пахнут, этого всё равно не почувствуешь. Машины движутся в шесть полос непрерывно, как на конвейере. Всё, что мы делаем, это неправильно и непотребно, потому что мы живы. Возникает навязчивое ощущение, что ты не властен над собственной жизнью. Возникает навязчивое ощущение, что нас подталкивают туда, на небеса. Даже не то, чтобы подталкивают, мы никуда не идём, скорее мы просто ждём. Дело только во времени. Всё, что я делаю, это неправильно, и мой брат хочет меня убить. Автобус въезжает в центр. Поток машин замедляется. Фертилите поднимает руку, дёргает за шнурок звонка, дзинь, автобус останавливается, и мы выходим у торгового центра. Искусственные мужчины и женщины в элегантной одежде стоят в витринах, улыбаясь, смеясь, делая вид, что они замечательно проводят время, но я знаю, что они чувствуют на самом деле. На мне обычные брюки и рубашка в клетку, но это рубашка и брюки того человека, на которого я работаю. Всё утро я посвятил примерке, бегал наверх, переодевался, спускался вниз, где психолог пылесосила абажуры на лампах и бра и спрашивала, как я ей нравлюсь. Над входом в магазин большие часы. Fertility смотрит на них и говорит: "Быстрее, нам надо успеть до 2". Она берёт меня за руку, и рука у неё на удивление прохладная, прохладная и сухая, даже в такую жару. И мы заходим в торговый центр, где работает кондиционер, и товары лежат в открытую на столах или в стеклянных витринах, запертых на ключ. "Нам нужно на пятый этаж", говорит Fertility. Она крепко держит меня за руку и тянет за собой. Поднимаемся на эскалаторе, второй этаж товары для мужчин, третий этаж товары для детей, четвёртый этаж молодёжная мода, пятый этаж женская одежда. Из динамиков под потолком льётся музыка: ча-ча-ча. Два медленных шага и три быстрых. Перекрёстный шаг и женский разворот под рукой. Фертилеть меня научила. Я совершенно не так представлял себе наше свидание. Ряды женской одежды на плечиках. Продавщицы одеты по-настоящему стильно и элегантно. То и дело подходит и спрашивает: "Чем я могу вам помочь?" Ну и что тут такого? Всё это я уже видел. Я говорю: "А она что, хочет здесь танцевать?" "Подожди", говорит Fertility. "Подожди". Первое, что происходит запах дыма. "Сюда", говорит Fertility, уводит меня в густой лес из длинных вечерних платьев. Потом включаются сирены пожарной тревоги, люди бросаются к эскалаторам, бегут вниз по ступенькам, как по обычным лестницам, потому что эскалаторы остановились. Люди спускаются по эскалаторам, предназначенным для подъёма, и в этом есть что-то неправильное, как будто они нарушают закон. Продавщица за кассой сгребает всю выручку в сумку на молнии и смотрит на покупателей, что столпились у лифтов, стоят, нервно переминаясь с ноги на ногу, смотрят на индикаторы этажей, шуршат большими пакетами с покупками. Сирена всё надрывается, дым сгущается, видно, как он клубится под потолком там, где горят лампочки. Не ждите лифта, кричит продавщица при пожаре лифты отключаются, спускайтесь по лестнице. Она бросается к ним сквозь лабиринт женской одежды на плечиках, крепко сжимая в руке свою сумку на молнии и загоняет их в дверь с надписью Выход. В торговом зале остаёмся лишь мы с Fertility, и тут свет мигает и гаснет. В темноте и дыму гладкий атлас, шелковистый бархат, прохладный шёлк, рёв сирены, все эти платья, шероховатая шерсть, прохладная рука Fertility в моей руке, и Fertility говорит: "Не волнуйся. Маленькие зелёные таблички светятся в темноте, на табличках написано выход. Ревёт сирена. "Главное, не волнуйся", говорит Fertility. Ревёт сирена. "Сейчас уже скоро", говорит Fertility. Вспышки оранжевого в темноте в дальнем конце зала. В этой дрожащей подсветке всё кажется странным, нездешним. Платье и брюки на вешалках между нашим и тем концом зала, словно чёрные силуэты безголовых людей, сгорающих в пламени. Люди сгорают в огне и несутся на нас, сломя голову, хотя они и безголовые. Сирена ревёт так громко, что от этого рёва сотрясается воздух, и только прохладная рука Fertility удерживает меня на месте. Совсем-совсем скоро, говорит она. Нас уже обдаёт жаром, дым разъедает глаза. Безголовые женщины, пугалые и задежды на плечиках, дымятся уже в 20 футах от нас, дымятся и оседают на пол. Становится трудно дышать, глаза щиплет. Ревёт сирена. Одежда на мне горячая и сухая, как будто её только-только прогладили утюгом. Огонь совсем близко. Fertility говорит: "Правда красиво. Неужели тебе не нравится?" Я под нашу руку к лицу, от руки падает тень, тень прохлады между мною и стойкой горящей вескозы, совсем рядом с нами. Есть такой способ определить состав ткани: вытащить несколько нитей и поднести к открытому огню. Если они не горят, значит это шерсть. Если горят, но медленно это хлопок. Если они занимаются сразу, как эти платья на стойке рядом, значит это синтетика. Полиэстер, искусственный шёлк. Нейлон. Фертилитет говорит: "Вот сейчас и вдруг становится холодно. Я даже не успеваю понять, почему. Холодно и мокро. С потолка льёт вода. Оранжевое освещение дрожит и мигает, а потом затухает совсем. Вода разгоняет дым. Постепенно одна за одной включаются лампы под потолком, освещая торговый зал. Вернее, то, что от зала осталось в чёрно-белых тенях. Сирена смолкает, и снова включается музыка. Ча-ча-ча. Мне это приснилось, говорит Fertility. На самом деле нам ничего не грозило. Точно как с тем океанским лайнером, который затонул только наполовину, когда они с Тревером танцевали в полузатопленном зале. На следующей неделе, говорит Fertility, взорвётся одна коммерческая пекарня. Хочешь сходить посмотреть, там будут жертвы, погибнут как минимум трое или даже четверо. У меня на одежде, у неё на одежде, у меня на волосах, у неё на волосах нет ни единого обожжённого места, ни единого пятнышка сажи. Даниил, глава 3, стих 27. Над телами мужей ис их огонь не имел силы, и волосы на голове не опылены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Я думаю, плавали, знаем. Быстрей, говорит она. Пожарные будут здесь через пару минут. Она берёт меня за обе руки и говорит: "Как-то жалко терять такое замечательное ча-ча-ча". Раз 2 ча-ча-ча. Мы танцуем 3 4 ча-ча-ча. Руины торгового зала. Обожжённые руки и ноги из горевшей одежды сплелись на полу. Вода по-прежнему льётся с потолка, и кажется, что потолок провисает. Всё вокруг намокает, а мы танцуем раз 2 ча-ча-ча. За этим занятием нас и застали